Глава одиннадцатая. На другой день Чемизов, однако, не попал к Ольге и заехал к ней только через два дня. Когда, предварительно постучав и получив ответ «Войдите», Чемизов вошел, то в первую минуту он невольно остановился на пороге, не зная, идти ему дальше, как было позволено, или подождать, пока и комнаты хозяйка примут более удобный для приема визитов вид «Ольга». сидела на полу среди комнаты, прямо против него, перед раскрытым сундуком, и, наклонившись над ним, вынимала оттуда разное платье, которое, стоявшее рядом с ней горничное, развешивала по стенам и раскладывала по всем стульям и столам, и без того уже заваленным всевозможными картонками, юбками, лифами и тому подобными вещами. Увидев Чемизова, Ольга... Не выказал ни малейшего смущения, как будто бы он застал ее не на полу и растрепанную в старом, смятом халате, а спокойно сидящую на диване в ожидании визитов и безупречно одетую. Она на минуту только подняла голову, чтобы взглянуть, кто вошел, и, увидав его, улыбнулась ему своей приветливой улыбкой и торопливо протянула руку. А это вы», — сказала она, видимо, очень довольная его приходом. «Ну вот и умница, что зашли. А мне только что прислали из Москвы мои вещи. Я ведь, знаете, рассчитывала всего на один только спектакль и ничего собой не захватила. А между тем осталось и еще на два. Вот и пришлось все выписывать. Вы меня уж извините. Я сейчас в одну минуту разберусь, а вы садитесь и пейте пока чай». «Ах да», — вспомнила она, впрочем, — «Вы ведь друг друга теперь, наверное, уже не узнаете? Вас надо снова знакомить!» Чемизов с легким недоумением поклонился какой-то очень хорошенькой даме, довольно равнодушно оглядевшей его своими прелестными синими глазами, похожими на глаза Ольги. «Помнишь, милочка, Юрия Чемизова?» — Серёжина товарища, — спросила у неё Ольга, — он у нас лет двенадцатому назад чуть не каждый день бывал. — Кажется, помню, — сказала Таня, уверенно покачивая головой, — только смутно уже. — Зато я вас прекрасно теперь помню, — сказал Чемезов, пожимая её маленькую, сиявшую бриллиантами ручку. — Сразу я тоже вас не узнал, но как только Ольга Львовна назвала вас по имени, я сейчас же понял. «Кого вижу перед собой!» «Ну вот и отлично!» — сказала Ольга, смеясь. «Напои его за это, милочка, чаем!» «А я тоже сейчас освобожусь!» Но ну, от чая Чемизова отказался. Через час его ждал уже обед. это, кажется, немного удивило хозяйку. «Ведь я москвичка!» сказала она, точно оправдываясь. У меня чай никогда со стола не сходит. И уже не обращая на него больше внимания, она снова принялась за свои вещи, Чемезов сел в кресло, с которого подошедшая горничная наскоро сняла какие-то картонки, небрежно перекинув их сейчас же на другой стул. Почему-то Чемезов совсем не ожидал встретить у Ольги кого-нибудь. И хотя милочка была такой же близк, член Леонтьевской семьи, как и сама Ольга, но в то же время, когда он бывал у них, Милочка была еще совсем маленькой девочкой, лет десяти-одиннадцать, и училась в театральной дирекции, так что он даже редко видел ее. Она слегка стесняла его, ему было досадно, что при ней им с Ольгой верно «Уже не придется разговориться так, как он того желал, идя сюда». Разговор вообще не клеился. Ольга, поглощенная своим занятием, перебрасывала с ним отрывочными короткими фразами, а Милочка, не считавшая, вероятно, своей обязанностью занимать гости сестры, ничем лично для нее интересного, больше молчала, задумчиво следя за ней своими прекрасными ярко-синими глазами, красиво отделявшимися от белизны лица и темных пушистых волос и бровей. Чемизов машинально смотрел, как Ольга вынимала из сундука разные платья и пестрые сарафаны, которые горничная, приняв рук, прежде чем повесить, как-то своеобразно приподнимала и встряхивала. Сначала, когда Чемизов только что вошел, ему показалось, что он попал не вовремя, он невольно немного смутился, но теперь... Он не ощущал уже больше... ни неловкости, ни натянутости, которые, несомненно, почувствовал бы, если бы явился так не кстати какой-нибудь другой барыни. Напротив, хотя хозяйки не только не занимались им, но почти даже не обращали на него никакого внимания, он чувствовал себя в их обществе так просто и спокойно, как если бы бывал у них каждый день и давно уже привык застать их, как и в чем попало. Он только внимательно приглядывался к Ольге, которая сидела перед ним на полу в каком-то стареньком туренском капоте с наскоро кое-как закрученными на затылке волосами. От ее движений они скоро окончательно сползли и распустились по ее спине пушистой тяжелой массой темно-бронзового цвета, перепутанной тонкими золотистыми нитями. Его поражало, что сегодняшняя Ольга опять ничуть не походила на ту, какую он видел ее, не на ту, Какой она была в Марии Стюарт, опять не было что-то новое и неожиданное, хотя все такое же простое, естественное и симпатичное, как тогда. Только при свете дня она казалась словно старше и желтее, и прекрасные глаза ее, в которых заключалась вся сила и прелесть ее нервного лица, глядели вяло и утомленно. Зато сестра ее, милочка, сияла молодостью и красотой. Лицом своим она несколько напоминала Ольгу, но черты ее были гораздо тоньше и красивее Ольгиных, хотя и не играли той прелестной выразительностью и подвижностью, как у той. Ее маленькая, хорошенькая головка походила на грациозные головки греза. В сущности, она даже мало изменилась с тех пор, как Чемизов помнил ее, только похорошела еще больше, и в кокетливом личике ее словно застыла навсегда Что-то детское, наивно-капризное, что, впрочем, очень шло к ее легкой миниатюрной фигуре. Милочка с детства считалась самой хорошенькой в семье и была дома всеобщей любимицей. Впоследствии Чемизов слышал, что она почему-то из московского балета перешла на петербургский и подвязалась здесь с большим успехом, славясь и как хорошая танцовщица, а главное – как одна из самых хорошеньких представительниц ее. — Милочка, — сказала Ольга, поднимаясь наконец с пола, — не слушай Юрия Николаевича, налей ему все-таки чая, а то он соскучится так сидеть и сбежит, пожалуй, Дай и мне заодно. Чемизов засмеялся на ее забавное желание напоить его непременно чаем, но чтобы доставить ей удовольствие, уже не стала отказываться, а Ольга, подойдя к Трюмо, Слегка нагнулась и, собрав в один толстый жгут, свои роскошные длинные волосы, зашпилила их низко на затылке, как носила всегда, и слегка покачала головой. «Точно пробую, не распадутся ли они опять? Когда же вы опять играете?» — спросил ее Чемизов. «Ах, и не говорите!» — сказала она небрежно, скидывая с кресла какие-то вещи и устала, опускаясь в него. с этими переездами да раскладками и укладками, такая возня, что прямо не до игры уж. И потом по целым дням народ, один уходит, другой приходит, даже приготовиться не дадут. — Это уже, кажется, по моему адресу, — сказал Чемизов, смеясь и невольно вынимая часы. — Ой, нет, — возразила она спокойно, ничуть не смутившись. — Я не про вас, вас напротив. Я и сама поджидала эти дни. А то ведь, не поверите, за день человек двадцать перебивает. И товарищи, и реценденты, и знакомые, и полузнакомые, и совсем даже незнакомые. Право, есть такие, что Бог и знает, кто они, откуда и зачем являются. А ведь со всеми надо разговаривать и улыбаться. Как же вы будете играть завтра, если так утомились уже? О, это ничего не значит. — сказала она, махнув рукой. — Уж я привыкла. Другой раз к вечеру так устанешь, что не только и играть, говорить, кажется, не в состоянии. А приедешь в театр, начнешь одеваться, а главное, выйдешь на сцену. И всю усталость, как рукой снимет. Ведь мы, актеры, народ нервный. Нутром живем, как говорит Сергей. Ну, вот видите, прервала она себя, вдруг с досадой опять стучат. Водите, крикнула она нетерпеливо, почти сердито. Дверь отворилась, и вошли два господина. Один толстый, высокий, с бритой актерской физиономией, валился грузно, отдуваясь на ходу, а другой, как-то робко и сконфуженно, прятавшийся за спиной первого, к полному изумлению Чемизова, оказался тем самым полем, которого бедная мамаша так усердно и тревожно оберегала третьего дня от этой ужасной женщины, и который сегодня умудрился уже попасть как раз к этой самой ужасной женщине. При виде Чемизова иномия поля вытянулась и приняла растерянно испуганное выражение. «Вот, Олечка!» – заговорил бритый господин, Тем хорошо знакомым всем голосом, по которому Чемизов сейчас же узнал в нем одного из любимцев петербургской сцены, которого до сих пор видел только на сцене, привез себе еще нового поклонника, милые. То есть, собственно говоря, привез ты не я его, а он меня. Я-то уж отбояривался, отбояривался, да ничего с ним не поделаешь. Визи, да и только. «Совсем ведь, милая, юнец, из-за тебя ума решился». Олька, безучастно вовсе кажется, не обрадовавшаяся этому новому поклоннику, взглянула на юнца, стоявшего, как на горячих уголях, и совсем растерявшегося от неожиданной встречи с Чемезов, хорошо знакомым не только с его папашей, но даже и с мамашей. «Очень приятно». Процедила она сквозь зубы, едва взглядывая на него. Но зато с Барсуковым ласково целуясь. В первую минуту этот поцелуй немного озадачил Чемезова. Ну, и она, и Барсуков сделали это так просто, что он невольно понял, что для них, старых товарищей, поцелуй этот был, вероятно, также прост и обыкновенен, как для него пожатие руки. «Ты, Олечка, уж покормей меня только, милая!» Попросил Барсуков своим смешным голосом, когда после взаимного представления с Чемизов грузно уселся в кресло, слегка сотрещавшее под ним. А то, признаться, все нетерпеливый юнец не дал мне даже и червячка, как следует замарить. Все упрашивал. «Поедем, да поедем скорее, а то, — говорит, — папаша с мамашей обедают рано в шесть, а мамаш сердиться будет, коли я, — говорит, — запоздаю». Ольга расснел и конфузился, стараясь в то же время элегантно и с достоинством вертить свою треуголку, и то с приятной улыбкой взглядывал на Ольгу и Милочку, то беспокойно косился на Чемизова, присутствие которого совершенно связало его. — Ну, а я пойду, — объявила вдруг Милочка, поднимаясь. и, подходя к зеркалу, перед которым копетливо и, видимо, любое своим отражением, всегда немного умилявшим ее, стала надевать шляпу. Но барсуков почему-то ужасно сполошился, увидев, что она хочет уходить, и не пускал ее. — Ты бы лучше с нами покушала, милая. Тут повар превосходный. Уговаривал он ее, таскивая с нее насильно перчат. — Оленька, на сегодняшний день произведет меня свои... Мэтр Дотели, а я к вам такой обед закажу, чтобы пальчики оближить. Ну, полно, оставайся, милая. Нельзя, сказала милочка, лукаво улыбаясь и, слегка наклонившись к уху Барсукова, прибавила ему тихо ардальон Михайлович, дожидается. А, ну, поезжай, поезжай, кули так. «Ведь это тоже папаша своего рода, тоже, пожалуй, бронить будет!» — согласился Барсуков, лукаво подмиговая. «Восмутительный!» — крикнула Милочка и, приподнявшись на цыпочки, закрыла ему рот своей маленькой продушенной буфточкой. «Ведь мы еще увидимся!» — тихо спросила Ольга Учемизова, увидев, что он тоже берется за шляпу. «Приходите как-нибудь вечерком!» «Ну, хоть в субботу я свободна, и никого не будет», — прибавила она, как бы немного извиняясь перед ним за всю эту компанию, которую он застал, придя исключительно для нее. Он поклонился, но он сказал, что не ручается, хотя и постарается, если ничто не задержит. «Приходи», — повторила она как-то грустно, смотря на него. «Мне будет так жаль уехать отсюда, не повидавшись с вами больше». «Все поднялись». И бедный Поль тоже осторожно, видимо, ожидая, что его оставят, взялся за свою треуголку, но его никто не приглашал остаться, и он поневоле, смущенно, раскланившись со всеми, вышел в переднюю. — А вы бы, молодой человек! — обратился Барсуков к растерянному Полю, пока они уже вышли в маленькую переднюю. — Помогли бы даме ее... Бурнулся надеть, а то и для этой работы и стар, и толст уж стал, да и нагибаться мне-то верно, доктора запретили. Ах, я очень счастлив, — пробормотал Оль, и действительно с восторгом бросился к милочкиным галошам, так как роскошную темно-зеленую бархатную ротунду она уже успела надеть с помощью Чемезова. а Барсуков, стоя рядом с Ольгой в дверях, вдруг крепко обнял и поцеловал ее в голову. «Ах, Олечка, Олечка!» сказал он, печально вздыхая. «Как подумаешь только, что больше года тебя не видел. Да и теперь уедешь. Как-то опять увидимся». Ольга с дружеской лаской пожала в ответ его толстую руку, нежно оббивавшую ее талию, и доверчиво прижалась к его плотной, могучей фигуре. Но в ту минуту, когда Чемизов уже растворил Дверь, пропуская вперед себя Милочку, он вдруг почти столкнулся на пороге с маленьким седым старичком в золотых очках, закутанным в огромную медвежью шубу, при виде которого со всех сторон раздались радостные восклицания. И Ольга, вся ожив, оживившись и даже порозовев от удовольствия, подбежала к нему. Чемизов тоже прекрасно знал. этого старичка. Когда-то он сам был его учеником. Это был один из профессоров, теперь петербургских, а раньше московских, и почему-то его знала чуть не вся Москва и пол Петербурга под именем просто Яков Дементьевич Чемезов. Увидев старика, невольно остановился на пороге и с удовольствием смотрел на доброе Старчески розовое, приятное лицо своего бывшего профессора, с которым он всегда любил встречаться и до сих пор, еще изредка, бывал у него. Но Ольга совсем завладела им и что-то быстро и радостно говорила ему, разоблачая его из огромной шубы и бесконечных, пестрых, вязаных шарфов, которых... Он был укутан. Вот и отлично. Нашего полка прибыло. От души весь сияя своим широким рябым лицом радовался Барсуков. — Яков, Дементьич, ведь вы, батюшка, с нами обедать будете? Уж не огорчайте нас, родной, не отказывайтесь. Да зачем отказываться, коль накормите, а чего ж не В хорошей компании и выпить можно, не то что поведать. Сказал добродушно посмеиваясь Яков Дементьевич и, разоблатившись наконец, еще раз со всеми поздоровался и перецеловался.